Глава одиннадцатая. Энсвилл. Ранним утром в понедельник, еще до того, как л и с напомнила бы об обещании Тада, он посетил доктора Хьюма. Удаление о п у х о л и в 1960 году было внесено в медицинскую карту Тада. Он рассказал врачу о том, что недавно дважды ощутил. в своем сознании возвращения звуков птиц, что предшествовало его ужасным приступам головной боли во время долгих месяцев до установления диагноза и удаления этого образования. Доктор Хьюм пожелал выяснить, не возвратились ли головные боли. Тат сказал, что нет. Он не рассказал о своем состоянии транса, о том, что он написал, будучи в таком состоянии. о том, что было выведено на стене квартиры в Вашингтоне, где убийца прикончил жертву, это уже казалось слишком далеким от вчерашнего сна. Он находил самого себя весьма смешным во всей этой истории. Однако доктор Хьюм отнесся ко всему серьезно. Он велел Таду в тот же день отправиться в медицинский центр Восточного Мэна. Он хотел иметь рентгеновские снимки черепа Тада и компьютеризированную осевую томографию, так называемую код-развертку. Тад поехал. Он сделал нужные снимки, а затем положил свою голову внутрь машины, выглядевшей очень похоже на промышленный с у ш и т е л ь одежды. Она вздрагивала и трещала в течение добрых пятнадцати минут. а затем наконец его вызвалили из плена хотя бы на нынешнее время он позвонил Лиз сообщил ей что результаты будут готовы не раньше конца недели и сказал что собирается ненадолго поехать в университет ты не подумываешь о звонке шерифу п е н б е р н у спросила она давай подождем результат о в о б с л е д о в а н и я ответил Тат Узнав их, мы сможем лучше решить, что нам делать дальше. Он был в своей университетской рабочей комнате, очищая свой стол и полки от накопившейся за целый семестр всякой макулатуры и пыли, когда птицы снова начали пищать в его голове. Сперва прочерикала, несколько запевал. К ним стали присоединяться другие, и очень скоро птичье пение превратилось в мощный оглушающий хор. Белое небо, он у в и д а л белое небо, испещренное к о е г д е силуэтами домов и телефонными столбами, и повсюду там сидели воробьи. Они облепили каждую крышу, усеяли каждый столб, ожидая только команды, и с х о д я щ е й из группового птичьего сознания. Тогда они взорвут тишину неба писком и шелестом, как бы тысяч листов бумаги, к о л ы ш а щ и х с я в воздухе при сильных порывах ветра. Тат, почти ничего не видя, двинулся к письменному столу, и щ а к р е с л о нашел и забрался в него, сжавшись в комок. Воробьи, воробьи и белое небо поздней весной. Звук заполнял его голову дикая к а к а ф о н и я и когда он вытянул к себе лист бумаги и начал на нем писать, он был не в состоянии сознавать, чем именно он занимается. Его голова запрокинулась назад, глаза бессмысленно уставились в потолок, ручка двигалась вперед и назад, вверх и вниз, делая все это по какой-то собственной программе. В голове Тада родилось видение того, как все птицы взлетели при порыве ветра и образовали т е м н о е о б л а к о к о т о р о е з а к р ы л о белое небо в марте в районе Риджей, города Бергенфилд, штат Нью-Джерси. Он пришел в себя менее, чем через пять минут после начала п и щ а н и я одиночных солистов из племени пернатых в его мозгу. Он тяжело дышал, левое запястье усиленно пульсировало, но головной боли не было. Он посмотрел вниз и увидел бумагу на столе. Это был оборот формы заказа одобренных при экспертизе учебников американской литературы. И тупо уставился на то, что он написал на ней: сестренка, кошки, дураки. Летают опять, сестренка, мир теперь, сестренка, сестренка, Энцвилл, сестренка, оканчивается. Кошки звонить, сестренка ниже. п о р е з ы бритва, сестренка, сестренка. Воробьи мир, сестренка, бритва и навсегда. Сестренка, теперь и навсегда мир кошки начинка сестренка воробей. Это ничего не означает, прошептал Тат. Он тер свои виски кончиками пальцев. Он ожидал, что начинается головная боль, или что написанные к а р а к у л я м и слова на бумаге соединяются и приобретают какой-нибудь смысл. Он желал, чтобы ни то, ни другое не произошло с ним, и ничего, действительно, ничего не случилось. Слова были просто словами, повторенными многократно. Некоторые были явно в ы з в а н ы е его сном о старке, другие были совсем невразумительным бредом. И его голове стало намного лучше. На этот раз я ничего не собираюсь рассказывать л и с подумал он. Будь я проклят, если расскажу. И не потому, что я боюсь или, хотя я действительно боюсь. Это же очень просто. Не все секреты обязательно плохие. Некоторые бывают хорошими, некоторые бывают необходимыми. А мой – это оба последних секрета. Он не знал правда это или нет, но он открыл нечто, что сняло груз с его плеч и освободило от переживаний. Ему было все равно. Он очень устал от бесконечных раздумий и по-прежнему полного незнания. Он также устал от постоянного испуга, подобно человеку, вошедшему в пещеру ради шутки и потом вдруг начавшего подозревать, что он потерял дорогу назад. Прекрати думать об этом наконец. Это и есть выход. Он предполагал, что именно здесь была истина. Он не знал, сможет ли сделать это или нет. Но собирался выкинуть всю эту дрянь в старый мусоросборник университета. Очень медленно он встал, взял бланк заказа в обе руки и начал в клочья его рвать. полоски написанных слов стали исчезать. Он взял ленты, получившиеся из обрывков бумаги, и порвал их на мелкие кусочки, которые кинул в корзинку для мусора, где они усыпали дно как конфетти. Он сидел, уставившись на них, почти ожидая, что они взлетят вверх, чтобы п р и р а с т и друг к другу и снова лечь целым листом на его столе. подобно прокручиваемым назад кадрам из кинофильма. Наконец он поднял корзинку и понес ее вниз в холл к вмонтированному в стене рядом с лифтом панельному агрегату из нержавеющей стали. Надпись внизу гласила а м у с о р о с ж и г а т е л ь Он открыл панель и вышвырнул мусор в почерневший желоб. Туда, произнес он. В странной летней тишине здания английского и математического факультетов все туда. Там внизу это называют дурацкой начинкой, а здесь наверху мы называем это конскими каштанами. Пробормотал Тат и отправился назад в свою комнату, держа пустую корзинку. Все ушло, п о ж е л о б у в забвение. И до тех пор, пока результаты его обследования не вернутся из г о с п и т а л я или до следующего затемнения, или транса, или птичьей фуги, или еще чёрт знает какой штуки, он не собирался больше ничего рассказывать, совсем ничего. Более чем вероятно, что слова, которые он написал на том листе бумаги, целиком и полностью оказались плодом его сознания, подобно сну о старке в пустом доме. И потому не имеют никакого отношения к убийствам Хомера Гамуша или Фредерика Клаусона. Там, в Энсвилле, где оканчиваются все железнодорожные пути. Это вообще ничего не значит, сказал Тед вялым и безучастным голосом. Но когда он уходил в тот день из университета, то почти спасался бегством.